предпочитая смерть нарушению закона. Намек на преследование иудеев при Калигуле. И Калигула велел бросить их льва, нет государь, император Калигула убоялся гнева Иеговы. И оба подняли голову, словно имя всемогущего Иеговы придало им мужество.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 Мне противны их речи, их презрение к искусству, их добровольная бедность и неопрятность. Государю, твоего наставника Сенеки, тысяча столов из туевого дерева. Стоит тебе пожелать, и у меня будет их дважды столько. Я стоик по необходимости. Укрась, о лучезарный мой стоицизм, венком из роз».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 Мой вес своею щедростью, — возразил Хилон, иначе ветер унесет мои лохмотья. Как бы он и вправду не перевесил Вителье, пошутил император. — Увы, среброрукий, мое остроумие отнюдь не свинцовое. Я вижу, что твой закон не запрещает тебе называть меня богом, о бессмертный